Курьезы. Но снова, вроде бы простофили баки, преподнесли аналитикам горы сюрприз. На этот раз присланное десантниками устройство никто не посмел назвать идиотским. Это был явный прорыв баковской науки совсем в неожиданную сторону. «Сожри меня, красный пожиратель», — хмыкнул рассматривающий прибор Мурашудит. Понятно, что председатель расового наблюдательного комитета явился в аналитический вместе с командиром подвижной крепости. Он и до этого имел право на посещение всех отсеков ячера, а уж теперь, после победы, отказать ему в экскурсии тем более не представлялось возможным, да и какой был смысл. И что же, Баки знали о том, что мертвый драконий глаз снова откроется и заранее изобрели эту штуковину? Как неудивительно, но вопрос, заданный верным другом меча, попал в самую точку. Я считаю, дело еще хуже. Лицо весельчака сияло, создавая явный контраст с тем, о чем он говорил. Эрарбия, как и мы, понятия не имела о том, что потушенная звезда снова сияет. И значит, эту штуковину они разработали уже после того, как она зажглась. Даже хуже. Они разработали ее уже после того, как над империей взорвались бомбы стратегического эшелона. Почему вы так думаете? С подозрением уставился на брочи фуфа друг честного меча. Элементарно, пожал плечами техноаналитик: Прибор предназначен для использования в теперешней природной аномалии. То есть при синхронном задувании солнц. Стоп. Шикнул на него мурашудит. Эта тема секретна и не предназначена для всеобщего разглашения. Виноват. Не поведя бровью, отозвался весельчак. Похоже, друзья меча и вся их служащая государству деятельность его нисколько не волновали. Назовем это по-другому. В условиях, когда свет звезд перестал добираться до поверхности геи, нельзя было знать заранее, какой слой дыма и пыли повлияет на их спектр. Тем более у вновь разгоревшейся в видимом диапазоне звезды. «Для исследования нужен настоящий эксперимент в реальных, то есть теперешних условиях». «Но вы сказали, Брочи, что дела обстоят еще хуже, чем если бы прибор изобрели заблаговременно. Почему?» Подал голос командир сонного ящера. «А потому, генерал, что из всего этого следует одно дельце». «Какое? Вы возьмете меня под свое крылышко, генерал-канонир?» Сверкнул победной улыбочкой весельчак. «Я буду вынужден сейчас произнести крамолу, и наш друг из РНК заведет на меня дело». «Говорите же, раздави меня, оторванная голова черепахи!» – скривился мурашудит. То, что прибор такой новой технологии разработан сейчас, говорит о том, что стратегический удар Южной Республики не выполнил свои функции. В империи Грапу преса 31 или его теперешних преемников, по-прежнему функционирует высокопроизводительная наука. И дай рыжая мать, если только прикладная. А то, что данный прибор снят с обыкновенного, я имею в виду выбранного случайным образом подбитого танка, «Говорит о том, что и производство баков по-прежнему производит». «Понимаете, в чем крамола?» На лице брочи Фуфа продолжала сиять беспечная улыбка. Первичный удар по северному мегаконтиненту не оправдал надежд. «Сможет ли теперь тактическая фаза исправить положение?» Все хватит!» – прервал его, покусывая губу РНКшник. «Эти вопросы не входят в вашу компетенцию. И даже в нашу, кстати». «Ладно, хорошо», – кивнул головой Тутор Рор. «Вернёмся на наш уровень». «Чем нам грозит постановка на вооружение баков этой штучки?» «Вы же уже поняли, чем генерал?» – покосился на него старший техноаналитик. «Используя эти пронизывающие стратосферную подушку лучи мертвого глаза, они могут не пользоваться активной локацией, то есть не выдавать себя радиооблучением. Вообще-то у нас есть тепловизоры», – подумал вслух тут урор. «У них они тоже есть, но наличие прибора, позволяющего видеть этот ночной мир как днем или хотя бы как в сумерке» дает их танкам преимущество. Но может у них мало этих приборов?» – предположил Мурашудид. Брочи Фуф просто просиял от яркого примера наивности, но воздержался от замечаний. «Все может быть», – подвел итог генерал-тутор. «Нужно срочно сообщить в Шано о находке. Я думаю, в пузыре очень заинтересуются этой штукой. Было бы неплохо вообще переправить ее нашим, но...» Война приносит сюрпризы, правда? Что можно было ответить на столь философское обобщение?